Глава седьмая. Зоя сидела, устала, сутулись, жадно метала свой замечательный борщ, поглядывала в окно, во двор, где Серёжа и Алёнушка ловко крутили скакалку. А Манька вот уже полчаса мячиком прыгала через неё, как заведённая. И в полуха слушала Фёдора, который сидел перед ней и неторопливо рассказывал дневные новости. Отец Гарика приходил, мы договорились. Я сам с пацаном позанимаюсь, он к нам приходить сможет. два раза в неделю до самого сентября. Может, и потом тоже, если в школе всё-таки трудно будет. Елена Васильевна приводила девочку из своих, предложила Серёже её в разговорном немножко натаскать. Он выкабенивается, видите ли, занят. Правда, курсовую старцевой он уже добрал, не распечатывал ещё. Ему опять штаны покупать придётся и ботинки. Растёт как сорняк в парнике. А куртку поносит мою старую, тем более что она ещё новая. Звоня Ледик, спрашивал, где ты? Я не сказал. Зоя рассеянно слушала, кивала, отмечая в дневных новостях только то, с чем ей самой потом надо разобраться. Узнать у Елены Васильевны предполагаемую плату за уроки разговорного, проверить курсовую, пошарить на антирисах, может, чего из Светкиных вещей Серёже подойдёт. Что ещё за едик? Зоя осторожно положила ложку, выпрямилась и уставилась на Фёдора. А этому чего надо? Он что? Опять свою бритву здесь собирается искать? Фёденка, знаешь, что я думаю? Что напрасно не разрешил тебе его отшлёпать в прошлый раз. Вот что я думаю. Как дело поправимое, флегматично заметил Фёдор, чуть заметно фирменно улыбаясь. Это я со всей душой. В прошлый раз не разрешило правильно. В прошлый раз я ещё не в форме был. Сейчас-то исполню качественно, с гарантией на 2 месяца. «Сколько у меня кости срастались? Два с половиной. Да хоть и на три, мне не жалко». «Фёдор!» — строго прикрикнула Зоя и даже постучала пальцем по столу. «Ты это брось! Я дурь несу, а ты подхватываешь. Что это такое? Ты мужчина, ты должен трезво рассуждать и пресекать в корни всякие бабские глупости. А всё-таки интересно, чего ему надо было?» «Чего-нибудь да надо», — неприязненно сказал Фёдор. этому всегда чего-нибудь надо. Главным образом чужого чего-нибудь. Да картошку будешь? Да шутилась уже. Елена Васильевна целую банку малосольных огурцов принесла. Хорошие, с укропчиком. Наверное, пора детей звать, проголодались уже. Сегодня Серёги придут на борщ. Тамара говорит, что у неё какой-то подарок для тебя есть. Ух ты, Серёги на борщ придут, а я уже натрескалась как удав, огорчилась Зоя. Что ж ты раньше не сказал? Нет, тогда я картошку не буду, тогда я их подожду. Завидитей. Покорми сам, ладно? Мне ещё курсовую эту и старцевой проверить надо. Курсовую я проверил. Фёдор встал и принялся собирать грязную посуду. Вроде всё правильно. Потом ещё посмотрю. Серые ещё не скоро придут, часам к 8, наверное. Ты бы лучше полежала пока. Вон, ногу всё время трёшь. Или в ванне, пока горячая вода есть. А то эти потом покоя не дадут, особенно Манька. Алёнка опять в словарях копалась. Слушай, ведь это неправильно, наверное. Маленькая совсем, а туда же. Я только в школе читать научился, кажется. Да и то, мама мыла раму. Что-то в этом роде. Да ладно, что ты так беспокоишься? Рассеянно сказала Зоя, думая о другом. Эдик проявился не к добру. Ты в школе, Серёжа до школы, и читать, и считать, и задачки решать. Особенно задачки решать. И что, сильно это ему повредило? Нормальный пацан растёт, хоть и гений, конечно. — Ага, гений, — ревниво буркнул Фёдор, звеня в мойке посудой. — Как же гений? Он сегодня час через «З» написал. — Ну, прости его, — попросила Зоя, улыбаясь. — Он, конечно, гений, но не до такой же степени, как ты. Таких как ты и вообще не бывает. Фёдор оторвался от мойки, оглянулся, усмехнулся, насмешливо и снисходительно, не поверил. «Иди-ка, правда, в ванную», — строго сказал он. «Сейчас детей кормить буду, а ты тут будешь под ногами путаться. А то кончится горячее и грею тебе воду в кастрюлях». Зоя сонно лежала в горячей воде, с удовольствием прислушиваясь к голдежу в кухне. Сегодня вечернего скандала не было. Сегодня смеялись. И без всякого удовольствия размышляла о том, с какого такого перепугу объявился Эдик. «Фёдор прав. Эдику всегда чего-нибудь нужно». и чего-нибудь именно чужого. Просто так он не объявился бы. Интересно, сейчас-то он к чему прицеливается? Хотя и не интересно даже. Сейчас это её уже не касается. И даже странно, что когда-то она думала, что касается, и очень даже сильно. Господи, какой же дурой она была в юности. Зоя засмеялась, вдруг сообразив, что она радуется, что юность прошла. Тут же в дверь ванной постучали, и голос Фёдора подозрительно спросил: "Всё, ты что там делаешь? Ты книжку с собой взяла, да?" смеёшься. "Вылезай скорее, мне ещё Маньку купать, а Алёнка хочет, чтобы ты её искупала." "Я их обеих искупаю сама", крикнула Зоя, выныривая из горячей воды и включая холодный душ. "Сейчас, через 2 минуты. Всё-таки до чего это хорошо приходить домой пораньше. Столько всего успеть можно и самой отдохнуть как следует". И девочки вон как радуются, что в кои-то веки можно на маме поездить. А ещё и Серёжа с Томкой придут, и она накормит их своим замечательным борщом. И поболтает за жизнь, и посекретничает с Томкой, и от души наклепает ей на Эдика. Хотя Томка может и Серому донести. Чёрт с ним, с Эдиком. Пусть живёт. Интересно, что они сегодня принесут? Они каждый раз приносят что-нибудь неожиданное и смешное. Их приход она караулила, но звонок первым услышал всё равно Серёжа. Помчался по коридору с топотом, как манька, и несмотря на то, что Зоя кричала строгим голосом, чтобы прекратил немедленно, распахнул дверь Настиш, отскочил на несколько шагов и нетерпеливо затаптался на месте. Затанцевал, напряжённо следя за каждым движением Серова и улыбаясь во весь рот. Привет, тёска, грозно сказал Серый и шагнул через порог. Опять хочешь заложником поработать? Из -за его плеча выглянула Томка, пожала плечами, завела глаза к небу и опять спряталась. Зоя уже совсем сердито заорала, чтобы все немедленно прекратили это безобразие. Нашли игрушку. Но было поздно. Серёжа протянул руку к стене, и с потолка упали две решётки из тонких стальных цепей, со свистом скользнув по подшипникам и в пазах, и звонко щёлкнув замками у пола. Сначала упала решётка в полутора метрах от двери, а потом та, которая перекрывала дверь вплотную. Но Серый не попался в ловушку. Он только притворился, что входит, а сам и не думал входить. Так нечестно, закричал Серёжа. А не умеешь, злорадно сказал Серый. Тьфу, детский сад какой-то. Зоя кинулась к ближайшему окну, выходящему во двор. Через двор от первого подъезда уже неслись четверо в пятнистых штанах и чёрных майках. И Зоя виновато крикнула им: "Ребята, извините, учебная тревога". Трое даже не притормозили, а один остановился, спросил: "Серый?" А когда Зоя кивнула, пробормотал: "Кино и немцы" и кинулся за остальными ещё быстрее. Зоя вздохнула и пошла в коридор смотреть это кино. Фёдор тоже вышел, посмотрел, покачал головой и ушёл. Серёжа в который раз пробовал вручную поднять решётку, до сих пор не веря, что это невозможно. Манька в который раз полезла по решётке вверх, застревая тапочками в частых гибких ячейках. Алёнка появилась рядом, подержалась за Зойну руку, утешающе сказала «Да пусть балуются». Томка, поглядывая сквозь две решётки вглубь коридора, курила на лестничной площадке. Серый что-то говорил чёрно-пятнистым, показывая на часы, на соседскую квартиру и на окно между лестничными пролётами. Те слушали, кивали, оглядывались кино и немцы. Наконец, Церы отпустил охранников. Серёжа поднял решётки, и Зоя смогла встретить гостей как положено. Ой, вы гости дорогие, запела она придурошно, широко раскидывая руки и часто и мелко кланяясь. Ой, да зачем же вы к нам припёрлись? Ого, и да что же вы нам принесли? Это был их общий ритуал. В доме серых Томка встречала их точно так же. — А поесть-попить мы к вам приперлися! — в ответ запела Томка, делая пародию на реверанс. — А кота в мешке мы вам принесли! Она сдернула с плеча замшевый рюкзачок, щелкнула серебряным замочком и вытащила котенка. Настоящего живого котенка, совсем маленького, откровенно беспородного, дымчато-серого и с белой манишкой. «С ума сошла!» — растерялась Зоя. «Куда нам его? Его же Мария замучает своей любовью и заботой». Манька уже тянула к подарку руки, нетерпеливо шевеля пальцами. «А ты её выпари!» — ехидно посоветовала Томка, подмигнула и отдала котёнка Алёнушке. Алёнушка взяла котёнка бережно и как-то умела. Что-то тихо сказала Маньке, и та сразу убрала руки за спину и покивала. «Да-да». Понимаю, нельзя. Вот видишь? Томка сделала значительное лицо. А ты боялась. Воспитательный элемент или момент. В общем, всё будет хорошо. Мы всё для кошки принесли: и тарелку, и еду, и горшок, и кетсан, и ещё кое-что по мелочи для тебя. Серый, где корзина? В корзине по мелочи оказались ещё трёхлитровая банка малины, литровая густой желтоватой сметаны. Несколько кусков сотового мёда, килограмма 2 свежего творога в марлевом узле, десятка 3 смоглох яиц в вымолированной кастрюле и несколько пучков всякой зелени. А это на случай продовольственного кризиса, поинтересовалась Зоя, придумывая, как бы воткнуть всё это в и так битком набитый холодильник. Никогда мы это не съедим. Завтра опять жару обещают, предупредила Томка. Кто в жару твой борщ захочет? А творожок со сметанкой замилую душу. Бери-бери всё своё деревенское, натуральное, прямо только с грядки, с пасеки с насеста или где там они несутся? С насеста, передразнила Зоя. Своё? С каких это пор ты хозяйством обозавелась? Обзаведусь, пообещала Томка. А пока соседи снабжают, у соседей всё есть, а у двух пасеки. Ой, ты не представляешь, как это интересно. Пчёлы Самые чистые звери. Пчела никогда никакой гадости в свой улей не принесёт. Очень ответственные. Меня уже два раза кусали. Зоя сидела за кухонным столом в уголке за холодильником. Слушала её рассказы о деревне, где серые уже достраивают дом. Наблюдала, как она привычно хозяйничает на чужой кухне, как у себя дома, и отдыхала. Отдых был настоящим, глубоким. Не просто руки, ноги отдыхали, а будто вся душа её окуналась в отдых. большой, тёплый, душистый отдых. И сразу никаких тревог, никаких забот, никаких страхов в присутствии Любовы и Серыха она всегда это чувствовала. А когда они вместе, так это в два раза больше. Тонко нарезала хлеб, попробовала борщ, согрелся уже, вынула из ящика старинные мельхиоровые ложки, которые считала аристократичными, и задумалась над тем, сколько тарелок ставить на стол. Девочки не будут Они недавно ужинали, подсказала Зоя. Я тоже борщ не хочу. Серёжа, может быть, будет. Он всегда есть хочет, хоть 20 раз в день корми. Фёдора спросить надо. Наверное, он детьми сейчас занимается, чтобы нам не мешали. Ну вот, разочарованно вздохнула Томка. Мы что, одни есть будем? Называется гостей ждали. Не могли уж потерпеть. А, ладно. Мы всё равно твой борщ съедим. А то чего ехали-то, да? Пойду всех звать. Может, кто-нибудь согласится. Она потопала на голоса в комнате мальчиков, а Зои осталась спокойно сидеть, улыбаясь и блаженствуя. Какие там гости? Серые были здесь своими, совершенно своими и даже хозяевами, едва ли не большими, чем она сама. Ой, как хорошо. Томка пригнала в кухню всех, кроме девочек. Те зачарованно наблюдали, как котёнок носится за заводной лягушкой. Это теперь надолго. Можно не волноваться. Фёдор всё-таки пару раз вставал из-за стола, ходил смотреть, что там происходит, несколько обеспокоенное отсутствие манькиных криков и вообще всяческого шума. Нет, всё в порядке, сидят, смотрят, как под гипнозом. Замечательный зверь, великолепный подарок. Теперь, может быть, руки освободятся для других полезных дел. Поговорили немного о том, какие полезные дела можно сделать свободными руками. Серый посоветовал какие-то новые упражнения, Томка посоветовала ходить в бассейн, Серёжа посоветовал заняться английским, Зоя посоветовала всем заткнуться. Она-то знала, что Феденька не подъёмный востачит, и никакой котёнок не освободит его руки настолько, чтобы он не нашёл чем бы их сразу занять. Серый и мальчики съели по тарелке борща, то просили ещё. Томка выдала им добавку, а сама позвала Зою поговорить за жизнь. Они пришли в Зоину комнату, устроились поудобнее. Зоя свалилась на свою кровать, задрав на стену ноги. Томка села посреди ковра по-турецки. И долго уютно молчали, переглядываясь и улыбаясь. «Я курить всё-таки брошу», — наконец сказала Томка. «Ты не думай, я сумею. Я и так уже почти не курю». «Молодец», — похвалила Томку Зоя. «А серый твой вообще молодец-молодец. Хоть и избаловал тебя, конечно, просто до безобразия». Я вас обоих жутко люблю. — Устала, да? — понимающая спросила Томка. — Конечно, устала. Разве можно так запахиваться? Серый говорит, ты от конторы отказалась. Гордая, да? — Синекура, — презрительно буркнула Зоя. — Стыд и позор. Я что, всю жизнь буду на вашей шее висеть? — Вот урна я! Томка вскочила, покружилась по комнате, пометалась из угла в угол и опять села. Когда это ты на шее висела? Это я у всех твоих на шее висела. Ты, может, не помнишь? Ты еще маленькая была. Они ведь спасли меня. И Серого не забывали. Саша оба раза со мной к нему ездил. А потом, как помогли. Ты вспомни. Ты уже должна была понимать. Да если бы не твои, что с нами сейчас было бы? А если бы не вы с Серым, что с нами было бы? Они опять помолчали. Томка, сердито сопя и досадливо щелкая языком, Зоя тихо, прислушиваясь к Томкиному сопению. Поняла, что с сопениями дело не ограничится, и пока Томка опять не заговорила о каких-нибудь глупостях, быстро переменила тему. Фёдор говорит, сегодня Эдик звонил. «Ну да», — изумилась Томка опять вскочила и немного побегала по комнате. Села, посопела и кровожадно добавила. «Линчевать бы его, мулата вонючего!» «Павел Браун тоже мулат». Вдруг вспомнила Зоя. «А ты говоришь Хазбулат. Типичный Браун. Смешно». «Какой Павел Браун? Какой Хазбулат? При чем тут...» Томка замолчала, подумала и поняла, наконец. «А, это тот черный, вчерашний. Ну-ну. Так ты его в клубе все-таки видела? Приставал?» «Нет, что ты. Он скромный». Зоя сняла ноги со стены, перевернулась и улеглась на живот. проводил меня немножко до первого ученика. Он кажется нормальный мужик, не пьёт. Ага. Саркастически фыркнула Томка. Нормальный как же? А вчера кто за тобой из фортун рванул? Нормальный за такой мочалкой не рванул бы. Это да. Согласилась Зоя и горько вздохнула. И почему это почти все мужики именно за такими мочалками таскаются? Загадка природы. Томка тоже вздохнула. Разгадка продолжения рода. Эффект доступности. Какая ты мудрая, Том, с уважением сказала Зоя. Я бы сама ни за что не догадалась. Они обе захохотали одновременно, вскочили и встали друг перед другом и не сговариваясь начали танцевать. Во французской стороне та-ра-ра-ра-ра-ра. Дверь приоткрылась. Серый всунул курносый нос, удивился. Зой, неужели за день не написалась? Ну, Томка, ладно, у неё работа сидячая. А ты-то? Вот даёт. У меня работа не только сидячая, обиделась Томка. У меня работа и стоячая, и ходячая. Ну, вы там уже поели, попили, поговорили. Давай-ка до дому до хаты собираться, и детям давно спать пора. Зой, когда они у тебя ложаться? Откуда я знаю? сказала Зоя. Помолчала, загоняя в глубь внезапную горечь, и со смешком добавила. Наверное, рано ложаться. Потому что просыпаются не свет, не заря, и тут же меня будет. Ну да. Томка минуту смотрела на неё, вздыхая и хмурясь, потом отвернулась и пошла из комнаты, ворча на мужа. Так ты собрался или не собрался? Не собрался. И что, теперь я тебя ждать должна? Сера исделал испуганное лицо и кинулся в прихожей обуваться. Томка на пороге комнаты обернулась и вроде бы между прочим спросила: Так как там его Павел Браун, да? Том, ты опять что-то затеять хочешь? Затревожилась Зоя. Я тебя очень прошу, не влезай. Глупости всё это. Когда это я куда влезала? Знакома ответила Томке и знакомо хихикнула. Конечно, глупости. Нет куда в нашем захолустье ему лату взяться. Обязательно влезет, поняла Зоя. Все непременно. Томка всегда влезала в то, что представляло для неё интерес. а интерес представляла для неё всё на свете. «Ох-ох-ох-ох-ох!» Зря она сказала Томке о Павле Брауне. «Мужик-то он, похоже, и правда нормальный, хоть и мулат». И тут же сработал какой-то переключатель в голове, и вместо мулата Павла Брауна выскочил светлый образ мулата Эдика. Очень светлый, белолицый и почти беловолосый, только глаза у него были тёмно-карие, почти чёрные. И этот чёртов мулат Эдик — срочно засел в мыслях, зараза, и ничем его оттуда не удавалось выковырнуть. Зоя читала девочкам на ночь книжку перед сном, но даже не запомнила какую. Перед глазами качались длинные пряди блестящих белокурых волос. И чего он ими всё время трясёт? А в ушах зудел проникновенный, убедительный голос. У мулатов бывают красивые дети. Вот на этих я не подписывался, насмешливо и спокойно сказал Эдик. С ума ты сошла, что ли? Целая толпа нахлебников. Да еще с такими проблемами. Девочки уснули, и Зоя пошла к Сереже почитать курсовую этой дебильной старцевой. Вставляла нужное и выбрасывала лишние знаки припинания, вслух восхищалась тем, как Сережа строит схемы и графики, а сама видела на клавиатуре руку Мулата Эдика, который умел нажимать четыре кнопки «Влево, вправо, вперед, огонь». «И компьютер я заберу». Решил Эдик. Всё-таки я больше всех на нём работал, так что он фактически мой. Да и не нужен он тут никому. Эти ещё маленькие, что они понимают? А Фетька вообще неизвестно, встанет или нет. Зоя обсуждала с Фёдором, чего бы приготовить к завтраку заранее, чтобы утречком время не тратить, а сама вспоминала искреннее возмущение мулата Эдика. Почему это приготовили вечером? Завтрак надо готовить утром. — А ложки серебряные? — Нет. — И вилки тоже мельхиоровые. Эдик обиделся. — И зачем вы всякую дешёвку собирали? — Ну ладно, это я тебе оставлю. Зоя гладила перестиранное сегодня Фёдором постельное бельё, а перед глазами стояла дикая картина. Мулат Эдик копается в бельевом шкафу, перекладывает стопки простыней с места на место, что-то вытаскивает, придирчиво рассматривает, выкладывает на диван. Я наполовину всего имею право, сказал он, заметив её неподвижный взгляд. Я помню, вот этот комплект нам на свадьбу дарили. Это совместно нажитое имущество, любой суд подтвердит. А где деньги? Ты что, успела уже все деньгискому издить? Никогда не поверю, что в таком доме живых денег не было. Старики-то и богатенькие были. Ну, где деньги? В подушке где-нибудь, да? В чёлке прятала. Ты лучше добровольно, добровольно предуто имущества описывать, больше потеряешь, это я тебе конкретно обещаю. Тогда она стояла с трёхмесячной манькой на руках, смотрела на старые часы на стене, ждала, когда за ней зайдёт Тамара, чтобы вместе идти в больницу к Алёнке и к Фёдору. Тогда она почти ничего не слышала и ничего не понимала. Деньги и имущество ложки ему почему-то не нравится. Неужели он не видит, что ей просто не до того сейчас? Она тогда была почти невменяема, даже странно, что оказывается, запомнила так много и так подробно. И ещё очень чётко запомнила, что Тамара пришла не одна, а вместе с Сером. И тот молчком перевернул мулата Эдика вниз головой, потряз за ноги и не отпускал, пока Тамара, пошарив в кучке барахла, которая вывалилась из мулатовых карманов, не сказала удовлетворённо: "Во, нашла. Зой, глянь, это ведь от твоей хаты ключи. Ну вот и славненько". «Выноси мусор, Серый! Он нам больше не нужен!» И Серый вынес замерзшего от ужаса Эдика во двор, как мешок, прихватив за ремень и за шиворот, и на глазах дюжины соседей донёс его до помойки, бросил в ржавый вонючий контейнер, отряхнул руки и пошёл обратно в подъезд. И никто даже не ахнул. Елена Васильевна решительно засеменила на перерез, протянула руку, звонко сказала. «Елена Васильевна колонная!» «Сергей Анатольевич Серый!» серьёзно представился серый, осторожно пожимая и грошочную ручку в кольцах. Только я тут руками гадость всякую брал. Это ничего. Хрен с ним. Так же звонко ответила Елена Васильевна. Горжусь знакомством. С тех пор они очень дружили. В тот же день Елена Васильевна впервые осталась с Манькой, просто вынула её из рук Зои. С трудом, правда, и недовольно сказала: "Что же это вы, мамочка, в ребёночка вцепились?" Это вам не спасательный круг. Идите по своим делам. Нечего кроху такую туда-сюда таскать. Придёте? Тогда и покормите. А и опоздаете, ничего страшного. Вон щёчки какие, как у хомячка. Поживёт лишний часок на собственном жиру. Зоя не хотела оставлять ребёнка. Нервничала. И тогда Томка тоже осталась с Манькой и с Еленой Васильевной. А Серый пошёл с Зоей в больницу. И в больнице Зоя тоже нервничала. Даже позвонила домой из ординаторской, но Томка ее обругала. «Чего ты трезвонишь? Ребенок спит, а она трезвонит тут». И это Зоя успокоила. А в палате у Федора она и вовсе развеселилась. Федор смешно злился, что нога все время чешется, а в руке вообще никакой силы, даже эспандер не сможет растянуть. Федор уже вовсю скакал с костылема и даже пробовал что-нибудь делать изуродованной рукой. Хотя бы по мелочи, хотя бы чашку держать, хотя бы записку Сереже написать. Врачи его ругали, Серый хвалил. Фёдор верил Серому. Серый лучше знал, что надо делать, он сам когда-то не одну травму пережил. И у Алёнки в палате Зоя робко порадовалась. Алёнушка уже хорошо дышала и даже сама садилась в кроватке. И даже поулыбалась бледненькими губами и посияла своими необыкновенными глазами. И съела с удовольствием мандариновую дольку и опять заснула. Это хорошо. сказал зав отделением лёгочной хирургии. Она сейчас должна много спать, слабенькая ещё, но вы не волнуйтесь, волноваться уже не о чем. Девочка безусловно в безопасности. Конечно, придётся ещё полежать, но это уже так, для страховки. Потом вот в санаторий бы какой-нибудь хороший. Это да, это очень полезно было бы. Я несколько хороших знаю, дороговато только. Вы как, в состоянии? Мы в состоянии. Ответил серый и увёл за отделением куда-то. Зоя сидела рядом со спящей Алёнкой, держала её за прозрачную ручку, а сама думала, чего это мы в состоянии. Конечно, если санаторий полезен, это обязательно надо. Дорого, это сколько? В права наследства она вступит ещё только через 3 месяца. Да и то пока неизвестно, что там за деньги были у папы с мамой. В доме живых денег, которые искал Молотедик, не было. Несколько колечек и цепочек каких-то, немного. Мама к украшениям была равнодушна, а Зоя его все не любила. Если их продать, хватит на санаторий. В юности она была очень глупой, глупой, легкомысленной, избалованной папиной и маминой дочкой. Ничего не знала, ни что почём, ни откуда деньги берутся. То есть знала, что папа с мамой хорошо зарабатывают, они оба профессионалы высокого класса, их на работе ценят, платят больше, чем другим. знала, что и Саша хорошо зарабатывает, они недавно квартиру поменяли, на большую, хорошую, и машину купили тоже хорошую. Алюся даже хотела собственное дело начинать, отъелье меховое, маленькое, но своё. Только Зоя ничего не делала. Бегала в свой институт, прыгала на своих соревнованиях, а думала, что так занята, а так занята, картошку почистить и то некогда. Если надо было чего-то, мам, дай пару тысяч, у меня ботинки скончались. Абсолютно не думала, откуда эти тысячи берутся. Первое время после свадьбы Эдик ходил по их квартире как по магазину. А это почём? А вон то сколько стоит? Её это страшно смешило. Откуда она знала, что почём? И ему-то зачем это знать? Идиотка. Оказывается, он уже тогда списочек составлял, что в доме есть и сколько это стоит. Вот так вот. Зой, сказал Фёдор у неё за спиной. Ты уже по второму кругу гладишь. Чего это ты? Зоя вздрогнула от неожиданности, оглянулась. Фёдор стоял как столб, наверное, уже давно, и подозрительно смотрел на стопку выглаженного белья, откуда она только что взяла наволочку и расстелила на доске опять собираясь гладить. Вот дела. Сколироз, что ли? Задумалась. Зоя вздохнула и принялась складывать наволочку. Ты почему босиком ходишь? Мне слышно ничего даже испугалась. Возникаешь из воздуха прямо как олёнка. Тебе помочь чего-нибудь? — Слушай, давай я сырников нажарю, а? А то куда такую прорву творога девать? А утром сырники со сметаной за милую душу. Ты чего так ухмыляешься? — Да я уже нажарил. — Фокусник! — восхитилась Зоя. — Дэвид Капперфильд. Даже круче. Сам Фёдор Крайнов. И когда ты только успел? — Подумаешь, бином Ньютона. Небрежно сказал Фёдор и заметно загордился. — Я чего сказать-то пришёл? Там кино какое-то дурацкое сейчас будет. Из жизни благородных ворюк. Будешь смотреть?» «Да ну его. Я лучше спать пораньше лягу. Сейчас зайду, посмотрю на девочек, котёнка заберу и спать. И ты бы ложился, ведь заматываешься не знаю как». «Кошку я забрал». Серёжа на колени влезла. Фёдор насмешливо фыркнул. Сидит, воткнулся в сайт какой-то. Совсем из реальности выпал. В одной руке мышка, а в другой — кошка. Если б ему кобра на колени вползла, и то не заметил бы. «Пойдём тогда чайку попьём», — решила Зоя. «Вот интересно, сколько он по этим сайтам в месяц просвистывает? Надо потом посчитать». «Я всё время считаю», — доложил Фёдор, заходя в кухню вслед за ней, и тут же привычно начиная хозяйничать. «Вообще-то немного просвистывает, от трёхсот до трёхсот пятидесяти. Когда больше получается, я его окорачиваю. Но вообще-то он на все эти сайты сам и зарабатывает, и даже больше». «Он у нас молодец». сказала Зоя расстроженно, наблюдая из своего угла за холодильником, как Фёдор наливает ей чая, вынимает вазочку с печеньем из шкафа, вытрясает из банки на тарелку горку малины, заботится. Вы все у меня молодцы. Красавцы и красавица. Да чего же я счастлива, ты бы знал, Феденька. Иногда даже плакать хочется. Женская логика, подумав, констатировал Фёдор. Я тебе зря про едека сказал. Мужская логика. Зоя негодующе посопела совсем как Томка. «При чём тут Эдик? Плевать мне на Эдика. Пусть он хоть застрелится, этот Эдик. Вот интересно, почём нынче пистолеты?» Фёдор постучал пальцем по столу и строго приказал. «Ты это брось. Ты мне эту бабскую дурь прекращай немедленно». Зоя засмеялась, развеселилась, и они ещё поговорили о том, какие штаны покупать Серёже, варить ли им из малины варенье, как назвать кошку — И обо всех таких привычных заботах. А потом Зоя пошла спать, потому что натикало уже сколько-то минут 12, а она ведь собиралась пораньше лечь. Завтра занятия с 10, надо наконец выспаться. И тут приглушённым ночным голосом зашуршал телефон. Зоя боялась ночных звонков. Ей не должны были звонить после 9, и если всё-таки звонили, значит, что-то случилось. Гадкое Она первая бросилась к телефону, ранняя тревожность схватила трубку и сразу спросила: "Что случилось?" "Ничего", помолчав, удивлённо сказал Эдик. "Здравствуй. Я тебе звонила, тебя не было." "Зачем?" Зоя успокоилась и рассердилась одновременно. "Всякие посторонние по ночам звонят, а она, значит, должна пугаться, что со своими что-то случилось?" "Ну, как-то зачем?" опять удивился Эдик. встретиться, поговорить. Я не надолго приехала, ещё пару дней побуду и назад. У меня работы много, и контракт новый уже зреет, и скоро следующий ролик начинают снимать. Я совершенно не понимаю о чём-то. Виноватым голосом сказала Зоя. Может быть, ты кому-то другому хотел позвонить, но ошибся номером? Мне так поздно звонить нельзя. Я очень рано встаю, так что уже легла спать. Спать? Ещё больше удивился Эдик. И чегой-то он всему удивляется. Как это спать? Ещё и 12:00 нет. Кто же в такое время ложится? Ну я, например, на съёмках вообще до 12:00 занят. Пока до дома доберёшься, ещё часа полтора. Москва всё-таки пробки, расстояние. Так что иногда спать ложусь не раньше 2:00. А на следующий день к 4:00 опять на съёмки. Представляешь? Бедненький. С горячим сочувствием сказала Зоя, аккуратно положила трубку и вынула вилку из розетки. Фёдор, хмуро слушавший её недолгий разговор, молча кивнул и пошёл в свою комнату, включать параллельный телефон и убавлять громкость до ночного голоса. Гадость какая, шёпотом сказала Зоя выключенному телефону и даже замахнулась на него кулаком. Подонок, тварь, ублюдок, мулат вонючий. Постояла в коридоре, подышала, медленно подождала, пока в голове не прояснилось, и пошла взглянуть на девочку. Что это вы, мамочка, в ребёночка вцепились? Это вам не спасательный круг. Нет уж, Елена Васильевна. Вот уж тут вы как раз не правы. Ещё какой спасательный? Даже спасительный. Спасательный мячик по имени Манька и спасательная соломинка по имени Алёнушка. Не говоря уж о мальчиках. У неё целая команда спасателей. Да ещё серые, да ещё Елена Васильевна, да ещё дядя Миша. Нет, Эдик, ты об эту стену лопрышибёшь. Так что лучше, очень-то имей разбегайся. Манька спала, извернувшись иероглифом, смятая простыня комочком торчала у стены. Алёнка спала по стойке смирно, как привыкла ещё в больнице и до сих пор не отвыкла. Простынка аккуратно натянута до ключиц. Солнышко, Алёнушка, как бы тебя научить баловаться, стопотом носиться по коридору, стучать ложкой по столу и ябедничать на Серёжу. Но ничего. Потихоньку, постепенно ты у меня их и хатать будешь и орать и капризничать надо бы опять её в санаторий в сосновый бор в озоновый воздух хотя бы на пару недель может быть Фёдора солёнка и отправить ему тоже не помешали бы сосновый бор и озоновый воздух тогда как быть с Манькой опять наша и серёг повиснуть невозможно она и так уже в неоплатном долгу и когда-то поклялась себе что справится сама и все долги отдаст и дети ни в чём не будут нуждаться И даже будущее она ему обеспечит, в меру сил, а сил у неё немерено. Так что в санаторий с Алёнкой поедет Фёдор, а за маленькой пока приглядит Елена Васильевна. Она с этим чудовищем умеет управляться. С трёх месяцев управляется уже, значит, больше 4 лет. Уже 4 1/2 года прошло. Или только 4 1/2. Иногда кажется, что прошло как минимум полжизни. Иногда, что всё случилось на прошлой неделе. Она давно запретила себе вспоминать, потому что если вспоминать, то обязательно умрёшь. А как тогда дети? Ей казалось, что она научилась не вспоминать. Только иногда теперь уже и не слишком часто выскакивала какая-нибудь мелочь и срабатывал спусковой механизм. И опять она задыхалась, будто вода опять била в лицо, и дикая боль разрывала её изнутри, и темнело в глазах это сознание непоправимости. Манька родилась 1 апреля. Все страшно веселились по этому поводу. Забирать Люсю и Маньку из роддома хотели поехать все. Но куда бы все поместились в одну ту машину? К тому же Зоя была уже на восьмом месяце. Транспорт всякий переносило с некоторым отвращением, поэтому, конечно, её из списка встречающих, забирающих вычеркнули первой. Эдик сам выразил готовность остаться. Зачем ему племянницу забирать? Он скоро своего ребёнка забирать будет. Фёдор и Серёжа согласились остаться, потому что они много места в машине занимают, другие просто не поместятся. И за Люсю и Манькой поехали Зоины папа с мамой. Её брат Саша с полуторагодовалой дочкой Алёнкой и мама Люси, Сашиной жены. Все прекрасно поместились, и ещё место для Люси с ребёнком осталось. Зоя ходила вокруг накрытого стола, поправляла тарелочки, двигала ножи и вилки, меняла местами бутылки, в общем, окончательную красоту наводила. Федя и Серёжа прилипли к окну, нетерпеливо высматривая машину, прикидывая, на кого похожа Манька. На жгучего брюнета папу Сашу или на яркую блондинку маму Люсю? Эдик смотрел телевизор в кухне, время от времени выходил в большую комнату, рассеянно спрашивал «Не приехали? Ну что ж, так долго?» Брал со стола с нарядно-парадного блюда что-нибудь вкусненькое и возвращался к телевизору. «Вот они!» — закричал Серёжа пронзительным дискантом. Вон, это они, уже заворачивают. Ой, чего это такое? И тут что-то зашумело за окном. Загудело, завыло, хлопнула форточка, посыпались осколки, кто-то крикнул страшно и отчаянно. Это Федя крикнул, поняла Зоя. Крикнул и метнулся к двери, даже не обулся, даже куртку не надел. Серёжа, вцепившись в подоконник, тоже что-то кричал, а потом кинулся вслед за Федей. Зоя, закрываясь от каких-то клочьев, которыми сумасшедший ветер стремительно набивал комнату через разбитую форточку, с трудом добралась до окна и глазам не поверила. Улицы не было. Домов не было. Города не было. Вообще ничего не было. Только грязно-коричневая муть ломилась в окно с воем и грохотом, а в глубине этой страшной мути с необъяснимой скоростью пролетали какие-то большие тени. а через секунду ударил ливень. Сначала не с неба, а откуда-то сбоку, как будто стремительная река неслась по воздуху. А потом ветер пропал, и вода упала вниз, и вымыла по пути окно, и тогда Зоя всё увидела. И она тоже крикнула, как кричали Федя и Серёжа, и тоже понеслась к выходу, не обуваясь и не одеваясь, только держась руками за свой живот и в отчаянии уговаривая его. «Потерпи, пожалуйста, потерпи!» Там моя мама, мой папа и мой брат. Пожалуйста, потерпи немного. Ветер всё-таки ещё был. Может быть, он уже не был опасным, но дышать всё равно было невозможно. Прямо в лицо ветер бросал в воду много воды, и на земле было очень много воды, выше колен. Она с трудом шла в этой ледяной воде против этого ветра, туда, где на краю уже доверху полного этой водой котлована тряслась и двигалась машина, и свалиться в этот котлован. Ей не давал, наверное, только рекламный щит, который упал и придавил её. Раздавил её, изуродовал, смял, порвал её, как консервную банку. Федя и Серёжа что-то делали там возле смятой машины, а потом Серёжа пошёл к дому, и идти ему было трудно, потому что вода не убывала, крутилась вокруг ног водоворотами, а Серёжа всё-таки был ещё совсем маленьким. Ему недавно только 9 исполнилось, и так идти невозможно было, а он ещё что-то тяжёлое нёс, что-то большое и неудобное. Возьми скорее, сказал Серёжа, задыхаясь. А то уроню, тяжёлое. Зоя взяла мокрый и тяжёлый узел. Узел заорал кошачьим голосом. Манька, живая. Зоя повернулась и заспешила к дому, все уговаривая свой живот ещё потерпеть. Едва открыла дверь подъезда одной рукой, с трудом удерживая другой насквозь мокрый конверт с Манькой, и натолкнулась на Эдика, который прятался за этой дверью. "Ты вообще что ли?" заорал Эдик, хватая Зою за плечо и зачем-то тряся её. "А дурела, да? Ты смотри, что делается." "Быстро скорую." с трудом сказала Зоя непослушными губами и сунула конверт с Манькой ему в руки. "Позови соседей, может, кто дома?" Быстро, быстро, раздень ребёнка, вытри, заверни в сухое. Эдик опять начал кричать что-то, но она уже не слышала. Опять вышла в эту воду и пошла туда, к смятной машине, и навстречу ей опять шёл Серёжа, и опять с чем-то тяжёлым, более тяжёлым, чем конверт с Манькой, Серёжу качало. Лицо у него было синее, глаза закрыты, и весь он трясся мелкой дрожью. На половине пути они встретились, и она попыталась взять у него из рук олёнку, но он сказал: Давай вдвоём, тяжело тебе одной нельзя. И они вдвоём занесли Алёнку в подъезд. Алёнка была серая, вся в крови, и непонятно было, дышит она или нет. Эдик опять стоял за дверью, а конверт с майкой лежал на лестничной площадке. И вокруг него натекла уже большая лужа воды. Скорую надо. Тоненько сказал Серёжа, всхлипнул, повернулся и опять вышел из подъезда. Дай пиджак. Зоя держа телёнку было тяжело и страшно, и животу её было тяжело и страшно, но живот всё-таки терпел, умница. Зачем? Не понял Эдик, но пиджак всё-таки снял, протянул Зое. Брось, приказала она. Эдик открыл рот, посмотрел ей в глаза и бросил пиджак на пол. Зоя неловко опустилась на колени, попробовала устроить Алёнку внутри этого сухого пиджака, но пиджак сразу промок от воды и от крови. Одик что-то пробормотал у неё за спиной. Зоя с трудом поднялась с колен, пошла к двери, опять туда, в воду, в ветер. Хотя и ливня уже не было, и вода стремительно уходила с асфальта ручьями в разные стороны. Там, на краю котлована, Федя руками рвал консервную банку, которая совсем недавно была их новой машиной. И Серёжа тоже что-то тянул, отгибал, вытаскивал осколки лобового стекла. Ты куда? Зара ледикунь её на духом. Что я с этим делать буду? Бросила и почесала, нашла Крайнего. Если ты сейчас не вызовешь скорую, я тебя убью, спокойно сказала Зоя. Ублюдок. Что? завизжала леди с рывая голос. Что ты сказала, дрянь? Он вдруг сильно дёрнул её за волосы. Она не ожидала этого. Да и устала очень, поэтому поскользнулась на мокром полу, не удержалась, упала неловко, не подстраховавшись. Опасно упала, но всё-таки не поломала ничего. Попробовала подняться, и тут дикая, незнакомая, непереносимая боль развернулась пружиной и стала разрывать её изнутри. Она обхватила свой живот, который так долго, так хорошо терпел, а вот сейчас не вытерпел. И страшно закричала. Не зажмуриваясь от боли, не отрываясь, глядя снизу в глаза Эдику, и он закричал, глядя ей в глаза. А что было потом, она не помнила. Её сын родился мёртвым, а у неё, говорят, даже осложнений не было. Алёнку спасли, хотя это было чудом. У неё полутора годовала и были сломаны несколько рёбер и ключица, и пробита лёгкое. Очень опасные ранения. Фёдора несколько часов оперировали, но сказали уверенно: никакой опасности для жизни. Крепкий мальчик, но о спортом заниматься не будет. Какой там спорт, что вы? Рука, нога. Скорее всего, с палочкой будет ходить всю жизнь. А Маньке хоть бы что. На второй день Томка принесла Маньку Зое в больницу и сказала: "Ни хрена не ест, ни донорская, ни смесь. Упрямая зараза. Придётся тебе кормить. Врачи говорят, у тебя молока много". Попробуй, может, будет, спасёшь девку. Маненька сосала как вампир. У Зои было много молока, просто на редкость много, но Маненька высасывала её досуха. Засыпала, просыпалась и опять разевала свой ненасытный рот. Зоя много ела и пила чай с молоком, как советовали опытные мамочки, но всё равно не поправлялась. Так и оставалась тощей до прозрачности, как в первые дни после родов. В родоме её придержали дольше, чем других. Всё опасались чего-то, всё наблюдали, чего как. Но в конце концов выписали, и Серый с Тамарой отвезли её домой. На троллейбусе. Она так и не смогла сесть в машину. В пустой родительской квартире она, не выпуская Маньку из рук, села на диван в своей комнате, огляделась, вяло соображая, что тут изменилось, заметила детскую кроватку, которой раньше не было, и отсутствие Эдика, который раньше был. «А где Эдик?» — спросила без интереса. «Он тебе нужен?» — удивилась Томка. Зоя тоже удивилась. «Нет». «Зачем?» «Ну и правильно». Томка одобрительно покивала. «Я тоже против домашних животных. Серёжа ещё у нас побудет, ладно? С тобой пока поживёт моя мама. Ты не против? Ей давно с маленькими понянчиться хочется. Потом что-нибудь придумаем. Там видно будет». «Расскажи, как всё будет?» попросила Зоя. Только подробно, а то я всё время боюсь. Она не могла бы этого объяснить тогда. Тогда она и сама не понимала. Только летом, когда уже перестала бояться, тогда и поняла, что боялась не справиться. Ведь она совсем ничего не умела, глупая, легкомысленная, избалованная любовью и заботой девчонка. Папина, мамина дочка, оставшаяся без папы и без мамы, без сильного и умного старшего брата Саши без его веселой и энергичной жены Люси, совсем одна, с тремя маленькими племянниками и с братом Люси Федей, который лежит сейчас весь израненный в той же больнице, где лежит и вся израненная Алёнка, и плачет. Не от боли, и не о своей золотой медали, и не по несбывшемуся будущему, а потому что думает, это он виноват в том, что не успел спасти всех. А всех никто не сумел бы спасти. Все, кроме Маньки и Алёнки, сразу погибли под этим проклятым рекламным щитом в этой проклятой консервной банке. Томака говорила, что она спасла Маньку. Елена Васильевна, что она спасла всех детей Фёдора. Да ничего подобного. Это Фёдор с Серёжей спасли девочек. А потом они все вместе спасли Зою. И Серые, конечно, тоже её спасли. Их всех спасли. Хоть и делают вид, что они-то как раз совершенно ни при чём. Неужели это было всего 4 с небольшим года назад? Полжизни прошло. Не будет она плакать, а то опять утром встанет с оплывшими глазами, и Фёдор опять будет подозрительно присматриваться, а клубный врач Андрей Антонович опять начнёт приматываться с дурацкими вопросами, а девочки опять будут переглядываться и поднимать брови. Не будет она плакать. Полжизни прошло. Ну, прошло и прошло. Но другая половина ещё осталась.